Джейкоб. Мигом понимаю, что совершил колоссальную ошибку. я начинаю прятать вещи. Компьютер, стойку с папками, рву лежащие на столе бумаги и свою стопку журналов из криминалистической ассоциации Ванна. Я решаю, что все это могут использовать против меня. К тому же много моих личных вещей уже забрали. Не думаю, что меня снова арестуют, хотя не вполне в этом уверен. Двойное наказание возможно только за одно и то же преступление, да и то лишь после оправдания. Я скажу это ребятам в синем. Они явятся быстро. Проходит меньше десяти минут после моего звонка в 911 и раздается стук в дверь. Маму и Тео, все еще находящихся внизу... Они пытаются восстановить пожарную сигнализацию, которую отключил Тео, спалив что-то на кухне. Неожиданный визит застает врасплох. «Это глупо, я понимаю, но прячусь под кровать».